21. Ферхейвен я возвращаюсь по шоссе, глотая дорожную пыль. Наконец, впереди показывается заднее крыльцо. Бабушка стоит, прислонившись к опоре и сложив на груди руки. Интересно, сколько времени она меня ждала? «С возвращением», — говорит она. Я останавливаюсь в нескольких футах и смотрю на ее бесстрастное лицо. Она встречает мой взгляд. «Отчитает или сделаем вид, что ничего не произошло?» «Ты голодная?» — спрашивает она. «Или Сара тебя покормила?» Я вспоминаю обед, который пропустила у Миллеров. Было бы в сто раз лучше любой бабушкиной стрепни, Но в животе пусто, а бабушке есть что предложить. Меня это устроит. Я бы поела. Усадив меня за кухонный стол, она встает у плиты, разбивает в сковороду пару яиц, перемешивает. Мы молчим. Возможно, она не ожидала, что я вернусь. Она заскребает яичницу в тарелку, открывает морозилку, достает из пакета абрикос. Я растерянно хмурюсь. Она ведь говорила, что это не для меня. Но она закрывает морозилку и, повернувшись ко мне спиной, делит абрикос на две половинки, накрывает косточку ладонью и выбрасывает ее в мусорное ведро под мойкой. Наконец она поворачивается и ставит передо мной тарелку. Дымящаяся болтунья с торчащей из нее вилкой и две половинки абрикоса. Меня вдруг почему-то начинает мутить. Абрикос еще не оттаял. Я принимаю за яичницу. Бабушка наблюдает, как я ковыряюсь в тарелке. Чтобы все доела, говорит она, ты какая-то квелая. Наверное, можно сказать и так. Такое пристальное внимание, почти что недоверие, с которым она следит за тем, как я ем, должно меня раздражать. Но я испытываю только облегчение. Все, что от меня требуется, сидеть за столом и мало-помалу поглощать яичницу. Никаких вопросов, никаких сомнений, никаких трупов с моим лицом, только женщина, которая когда-то была матерью и я. Когда с едой покончено, бабушка относит тарелку в мойку, затем возвращается и нависает надо мной так близко, что можно разглядеть в центре её тёмно карий радужки кружок посветлее, как у меня и у мамы. «Я бы не стала рассказывать тебе про больницу», говорит она голосом, назвать который мягким еще недавно у меня бы не повернулся язык, «если бы не считала, что тебе нужно об этом знать». «Да, твоя мать приехала сюда. Да, она сказала, что будет ждать. Но не надо тешить себя мыслью, что она говорила искренне. Так тебе будет только больнее». Я не отвечаю, не могу. Скорее всего, бабушка права. Мама приехала сюда не для того, чтобы спасти меня, вернуть меня домой, а для того, чтобы насолить своей матери конфликт, который не прекращался все эти годы. Если она действительно все еще в городе, то не ради меня. Бабушка хотела, чтобы я это поняла, поэтому она заставила меня примерить платье, чтобы задушить этот последний огонек надежды, чтобы открыть мне глаза. «Ты ведь ее знаешь», — продолжает бабушка, — «и ее голос с каждым словом становится все мягче». «Ты знаешь, в какие игры она будет играть. Не дай ей запудрить себе мозги. Ты слишком умна, чтобы на такое купиться». Сожмурившись, я пытаюсь вспомнить выражение маминого лица. В ту минуту, когда она попросила меня поехать с ней, оно казалось мне настоящим. Таким же настоящим, как гордость, которую я ощутила, когда отказалась. Бабушка осторожно кладет ладонь мне на колено. Я вздрагиваю и подаюсь ей навстречу, прежде чем успеваю себя остановить. «Я знаю», — продолжает она, — «что тебе сейчас очень непросто». Но твое место здесь невеличко. Помни об этом, без нее тебе будет лучше. Это не утешение, но и не угроза. Всего лишь правда. Я чувствую, как она поселяется внутри меня. Возможно, если посмотреть в зеркало, она будет написана у меня на лбу следами от волдырей. Такое, как я, место только здесь. Я запомню, говорю я, а затем добавляю, потому что, наконец, понимаю всю глубину этих слов. Мы с тобой одни на всем свете. Она единственная, кому я нужна. Ни один человек в мире не даст мне половины того, что может дать она. Вот именно. Она целует меня в лоб сухими губами. Именно так. Она выходит, растворяется в глубине дома, а я остаюсь на кухне. Сердце заходится в бешеном ритме, а съеденная яичница колом стоит в животе. Так что я распахиваю шкафчик под мойкой и нависаю над мусорным ведром в сухом рвотном позыве. Ничего не выходит, но на всякий случай я жду еще немного». Взгляд упирается во что-то маленькое, запрятанное в скорлупу от яиц, белое и блестящее. Зуб. Секунду я не двигаюсь с места. Просто смотрю и смотрю, чувствуя, как попеременно нарастает и отступает чудное, отстраненное любопытство. Я закрываю глаза, сажусь на пол. Я не знаю, что с этим делать, мне нужно, чтобы кто-то был рядом. Наверное, это могла быть тест, но я все испортила. И тут я понимаю, как мне поступить. Я повторяю снова и снова, что мне нужны ответы, так почему я до сих пор не перевернула этот дом вверх дном? Но я не могу. Этот дом — все, что у меня есть. К тому же я боюсь того, что могу узнать. Мне хотелось бы это сделать. Мне хочется быть сильнее, хочется быть лучше. Но я такая, какая есть. Я встаю с пола, поднимаюсь по лестнице в свою комнату, где на тумбочке лежит Библия Кэтрин. Может быть, она дотянется до меня сквозь годы и тайны, что нас разделяют. Может быть, она вернется. Я открываю последнюю прочитанную запись и листаю дальше, пропуская вырванные страницы. Заметки об изучении Библии, о ссорах с бабушкой, о душном лете и о том, как Кэтрин уговаривает бабушку поставить кондиционер. И вдруг я узнаю эту эмоцию, как узнала бы в зеркале собственное лицо — страх. Предыдущие записи были полны любви. Возможно, в них чувствовалось легкое напряжение, может быть, тревога, но это... Буквы пляшут по странице, в нескольких местах ручка поцарапала бумагу насквозь, и мне приходится прижимать страницу пальцами, чтобы прочесть текст. Я не знаю, что делать, это какой-то кошмар, я не знаю, что делать, с невеличкой что-то не так. На этом месте мне приходится сделать паузу, с невеличкой что-то не так, то есть с мамой. Наверное, я уже давно это знала, и все в городе только об этом и говорят, но меня можно понять, иногда она просто читает мои мысли и предугадывает мои желания, а иногда я совершенно ее не узнаю». Эти вещи звучат не очень-то похоже, но по большей части это одно и то же. Невеличко всегда была ярче и заметнее, и веселее, точнее была бы, если бы у нас были друзья. Я чувствую себя такой свободной, когда она ссорится с мамой, и убегает в рощу, и кричит во все горло. И я люблю, когда она так делает, честное слово. Я сейчас не об этом, я о другом. Я проснулась, а ее не было. И это нормально, она ведь не обязана весь день проводить со мной». Но я спустилась вниз поискать ее, потому что хотела, как в детстве, тайком от мамы посидеть с ней ночью на крыльце, пока не взойдет солнце. Вот чего я хотела. Я спускаюсь вниз, и ее нигде нет. А потом оказывается, что она сидит в столовой, а перед ней целая стопка наших фотографий. Запись прерывается, и я поспешно перелистываю страницу. На обратной стороне не дописано и перечеркнуто одно слово, а сама запись продолжается на правой странице, где не просвечивают чернила. Когда я зашла, она начала прятать их в коробке, которую принесла из маминого кабинета. Там хранятся все альбомы с фотографиями. Она ничего не сказала, даже не попыталась объяснить, но я все видела. Она выскабливала мое лицо с каждой фотографией. Она взяла даже ту, где мы с мамой, и нам лет по 14. Ту, что мы повесили на стенку к остальным. Она сняла ее и выскобила мое лицо кухонным ножом. А когда я спросила, что за херня, она не ответила. И тогда я... Наверное, это была ошибка, хотя нет, теперь я в этом уверена... В общем, я протянула руку и коснулась ее, клянусь. Все, что я сделала, просто коснулась ее руки, и все. И она чуть с катушек не слетела, просто обезумела. Я никогда в жизни не видела ее такой. А я ее видела всякой, я ведь с ней родилась и прожила рядом всю жизнь. И я, она закричала так громко, что я испугалась, что она разбудит маму. Она чуть не ударила меня, я знаю, что она никогда в жизни, никогда в жизни не стала бы этого делать». «Но на столе лежал нож, и я испугалась, и я ненавижу, ненавижу, ненавижу себя за то, что испугалась, ее испугалась, родной сестры, я как будто испугалась себя. Это несправедливо. Ненавижу тебя, невеличка. ненавижу за то, что ты меня так напугала». Выглядит так, будто это конец записи, но для верности я переворачиваю страницу и вижу продолжение. На этот раз почерк аккуратный, буковка к буковке, и текст написан только на полях, чтобы читать было удобнее. Сегодня нам исполняется 16, вот повезло-то. И в качестве подарка мама прочитала нам лекцию об ответственности и показала, как водить авто на механике. Потом мы сели за стол на кухне, теперь мы все делаем там, потому что мама увидела царапины, которые оставила Невеличка в столовой. И хотя я тут ни при чем, невеличка думает, что это я ей рассказала. В общем, она испекла нам торт впервые в жизни. Но говорят ведь, что 16 лет бывает раз в жизни, и это такая особенная дата. И она рассказала нам байку, которую рассказывает каждый год. Я запишу ее здесь для истории. «Привет, старая я. Да-да, все действительно было так странно, как тебе запомнилось». История заключается в следующем. Мы родились в абрикосовой роще. Мама была беременна, но это не слишком бросалось в глаза, а отец давно ушел, земля ему стекловатой. Она гуляла по роще и собирала абрикосы, которые тогда еще, в основном, были нормальные, когда у нее отошли воды. Домой она вернуться не успела, чего уж говорить про больницу. Тадам, два младенчика». Мы всегда думали, что она шутит, но, по крайней мере, я думала. Или что воды отошли в роще, но она села в машину и доехала до больницы с ее -то практичностью. Теперь я думаю, что она не шутила, и вот почему. Она зажгла четыре свечки, воткнула их в торт и поставила в центр стола. И я боялась, что мне подпалит волосы, так что разрешила невеличке их задуть. Я пишу это в таких подробностях, чтобы точно знать, что запомнила правильно. Память часто искажает такие вещи, но это ровно то, что я видела. Мама стояла за спиной Невелички и придерживала ей волосы. Видимо, паранойя у нас семейная, но Невеличка все равно умудрилась обжечь палец. Она увидела, что одна из свеч покосилась и обожглась, когда пыталась ее поправить. Но ничего не сказала. Думаю, потому что знала, какую суматоху поднимет мама. Но потом я увидела ее палец там, где огонь коснулся кожи. Там были то ли морщины, то ли шрамы. Они выходили из одной точки и шли спиралью по всему ожогу. Я видела его всего несколько секунд. Потом она заклеила его пластырь и выносила какое-то время, и, может, это ерунда, может, такие ожоги — это нормально, но я так не думаю. Я выпрямляюсь и недоуменно хмурюсь. Разве у мамы есть такой ожог? Я не помню. Я должна помнить такие вещи. Зато в памяти свежи воспоминания о девушке в морге, о белых спиралях на ее обожженной коже. Похоже на то, что описывает Кэтрин. Очередное звено единой цепочки. Понять бы еще какой. Я представляю, как мама склоняется над пламенем свечи. Представляю шрам у нее на пальце, вытесненный другими воспоминаниями. Мама зажимает в моей ладони мою первую зажигалку. Говорит, «Поддерживай огонь. Огонь защитит тебя». «Защитит от чего? От нее?» Я судорожно выдыхаю и продолжаю читать. Если в этой записи Кэтрин удалось собраться с мыслями, то в следующей накорябанный поперек страницы теми же чернилами она совершенно теряет голову. «Невеличка заболела. Она не выходила из комнаты со вчерашнего дня рождения, и мама перенесла мои вещи в гостевую комнату и велела молиться за нее, и сказала, что невеличка выглядит ужасно. Краши в гроб кладут. Так себе описание, если честно. И теперь я в панике, потому что я не хочу, чтобы она умерла с мыслью о том, как она меня ненавидит. Мы постоянно ссоримся, это нормально, мы же сестры, но не просто сестры, не просто половинки единого целого. Иногда я не понимаю, которая из нас я». Иногда мы просто не велички, а иногда совершенно другой человек. Если мы умрем, то умрем вместе. Если она умрет, я уйду с ней. Я закрываю Библию. Кэтрин цеплялась за маму изо всех сил. А теперь одна мертва, у другой не жизнь, а подобие жизни. Бабушка считает, что эта мама должна была рассказать мне о смерти Кэтрин. Мама сказала немного, но достаточно: Это все из-за меня, сказала она утром. Она выскабливала лицо сестры с фотографией. Мама полная злости и зависти. Мне страшно об этом думать, но я догадываюсь, что она могла иметь в виду. Здесь я в безопасности, отвержу я себе. Без нее мне будет лучше. И я согласна на все, что готова дать мне бабушка, потому что ничего другого я не заслуживаю.